Глава девяносто Джимми отыскал сетевой предохранитель, который отключили плохие люди, и сумел включить электричество, но дверь запереть не смог. Два дня возни с проводами, торчащими из раскуроченной клавиатурной панели, окончились неудачей. Теперь спокойный сон оказался невозможен, даже если решетка была на месте. Тень по ночам забирался наверх по лестнице и мяукал, а так делать не следовало. Поэтому Джимми решил, что им надо уйти. И это предоставило отличный повод заняться одним из любимых дел. Они с котом отправились на рыбалку. Они сидели на самой нижней из сухих лестничных площадок, И Джимми смотрел, как внизу мелькают серебристые рыбины, проплывая между ступенями затопленной лестницы. Черный хвост тени рубил воздух, лапы обхватывали край тронутой ржавчиной стальной решетки, усы топорщились. Но, несмотря на все волнение кота, поплавок оставался неподвижен. «Сегодня не голодные», — сказал Джимми. Он просвистел рыбацкую мелодию, чтобы рыба лучше ловилась. Кот уставился на него с видом критика. В животе у Джимми забурчало. «Я не про нас говорил», — пояснил он коту. «Мы-то очень даже голодные. Я про рыбу». Джимми проголодался, все утро копая червей. Их было нелегко отыскать среди буйно разросшейся зелени на фермах. Когда светили лампы, было очень жарко но эта работа прогоняла мысли о людях, которых он убил. Он был настолько поглощен этим занятием и перспективой целый день провести на рыбалке, что, орудуя лопатой, даже не съел ничего из овощей, до которых было только руку протянуть. Рыбалка всегда означала чертовски много работы. Чтобы ловить рыбу, сперва требовалось найти червей. Как-то раз Джимми задумался. Если уж рыбы так любят червей, то почему бы им с котом не избавиться от хлопот с рыбалкой и просто не есть червей. Но когда он предложил коту червя, тот взглянул на Джимми как на психа. "Я не сумасшедший", заверил он кота. Джимми поймал себя на том, что настаивает на этом все чаще. Пока он объяснял, что это рыбы сегодня не голодные, Тень вернулся к наблюдению за мелькающими внизу силуэтами. Джимми последовал его примеру. Рыбы напоминали ему разлитую ртуть из термометра, случайно разбитого им несколько лет назад. Они все время меняли направление и плавали очень быстро. Он взял удочку, поднял поплавок из воды и проверил крючок. Червяк был на месте. Это хорошо. У него осталось всего несколько. Надо ближайшей фермы с землей, надо подниматься на дюжину этажей. Он опустил леску обратно. Поплавок, сделанный из мячика для настольного тенниса, коснулся воды. Про рыбалку он узнал из наследия. Выяснил, как вязать узлы, закреплять поплавок и грузило, какой наживкой пользоваться. Все эти инструкции ему очень пригодились. Создавалось впечатление, что те, кто писал эти книги, откуда-то знали, что когда-нибудь их сведения будут важны. Разглядывая рыб, он гадал, как они попали в воду. Бассейны, где когда-то разводили рыбу, находились несколькими этажами выше, и сейчас рыбы в них не было. Джимми проверил. Он обнаружил лишь водоросли которые ужасно выглядели, зато делали воду в бассейнах очень хорошей на вкус. Он нашел возле бассейна в чашке кувшины и даже начало шланга для подачи воды на другие этажи. Остатки какого-то проекта, заброшенного годы назад. Может, рыбу попросту выбросили через перила? Впрочем, неважно, как это произошло. Он был рад, что рыба тут есть. Рыбин осталось около десятка. Они размножались медленнее, чем он их ловил. А тех, что остались, поймать стало труднее. Они-то видели, что происходило с другими. Они были как Джимми в те ранние дни, когда люди поднимались по лестнице навстречу смерти. Рыбы знали, как знала его мать, что в ту сторону идти нельзя. поэтому Они откусывали кусочки червяка, пока не съедали его совсем. Но иногда не могли сдержаться. Входили во вкус и заглатывали червяка целиком. И тогда Джимми выдергивал их трепещущих из воды, и они бились на ржавой решетке, пока Джимми не удавалось ухватить их скользкие тельца, чтобы извлечь крючок. Но сперва требовалось ждать. Поплавок застыл на подернутой радужной пленкой воде. Тень нетерпеливо мяукнул. «Ты бы помолчал», — заметил Джимми. «Два года назад ты и вкуса рыбы не знал». Кот улегся на живот и цапнул воздух между площадкой и водой, словно говоря, «Да я их всю жизнь ловил». «Не сомневаюсь», — сказал Джимми, закатив глаза. Он посмотрел на воду. Она заметно поднялась с тех пор, как он спустился сюда в первый раз. Этаж, на котором он спас кота, уже полностью скрылся под водой. Очень даже может статься, что рыбы живут в комнате, где он его нашел. Джимми взглянул на хвостатого друга, и к нему пришла неожиданная мысль. Так ты там рыбу ловил тогда? Тень взглянул на него изобразив на морде невинность. Вот хитрюга. Ход лизнул лапу, умылся и стал ждать, когда шевельнется поплавок. И он шевельнулся. джейми подсек и ощутил сопротивление, вес рыбы на крючке. Он радостно вскрикнул, поднял удочку и ухватился за леску. Тень мяукал, вертелся под ногами и старался помочь, размахивая хвостом. «Спокойно, спокойно!» — велел Джимми Рыбине. Приподняв леску, он прислонил удочку к перилам и стал вытягивать леску. Рыба билась, из-за этого леска врезалась в пальцы. «Да успокойся ты!» Он сжал губы. «Никогда нельзя говорить, что поймал, пока не перебросишь рыбу через перила на решетку лестничной площадки». Иногда они выплевывают крючок, съедают червяка и смеются над рыбаком, с плеском возвращаясь домой. «Ну вот и рыбка!» — сказал он коту. Опустив рыбину на металл, он прижал ей хвост рукой. Эту часть рыбалки он терпеть не мог. Рыба выглядела такой огорченной. В такие моменты он легко мог бы передумать и отпустить ее. Но тень уже кружил под ногами и размахивал хвостом. Прижимая рыбину, Джимми извлек из ее губы самодельный крючок. Джимми перебросил леску с крючком через перила, чтобы не мешались. Рыбина несколько раз ударилась о решетку. Она смотрела на Джимми изумленными глазами, отчаянно глотая воздух. Джимми потянулся за ножом. «Прости», — сказал он. «Мне очень тебя жаль!» Он вонзил нож рыбе в голову, чтобы избавить ее от боли. Сделав это, он отвернулся. Так много смертей. Целая жизнь смертей. Но кот уже радовался. Жизнь каплями выходила из рыбы, стекая в воду. Немногие оставшиеся рыбины метнулись к этому месту, жадно глотая капли крови. и Джимми в очередной раз удивился, зачем они это делают. В самой рыбалке ничто не доставляло ему удовольствия, ни копание червей, ни долгий спуск, ни наживление крючка, ни убийство рыбины, ни ее чистка. Но он все равно это делал. Он разделал рыбину так, как было описано в «Наследии». Надрез за жабрами, затем проход ножом вдоль позвоночника к хвосту, Два таких движения ножом, и получалось два куска мяса. Чешую он не стал счищать, потому что Тень никогда ее не ел. Оба филе отправились на щербатую тарелку, поставленную возле лестницы. Тень обошел ее пару раз, урча животом, и стал рвать мясо зубами. Джимми отошел к дальнему концу перил. Там у него висело полотенце. Он вытер с рук резко пахнущую слизь, потом сел, прислонившись спиной к закрытым дверям 131-го этажа и стал смотреть, как кот ест. Внизу мелькали серебристые силуэты, в бледно-зеленом свете аварийных ламп на площадке и вокруг царило спокойствие. «Вскоре рыба не останется». Джимми подсчитал, что еще год рыбалки с такой частотой, и он поймает всех. Но только не последнюю, пообещал он себе, глядя, как тень ест. Джимми так за все время и не попробовал рыбу, и не думал, что когда-либо попробует. Рыбалка требовала слишком больших усилий, но он решил что когда однажды придет с удочкой и баночкой червяков и увидит, что осталась всего одна рыбина, он не станет ее ловить, только ее одну. Ей так будет страшно плавать там в одиночестве. Незачем выдергивать ее из воды в еще более страшный воздух. Пусть бедняжка живет.